замок царицы тамар по мере удаления от мухи панорама природы становилась шире представляясь во всем своем величии нуха которую едва видно посреди окружающих и затеняющих ее деревьев расположена в углу образуемом цепью Кавказских гор на которую она опирается. Эти горы имели великолепный, восхитительный вид, особенно когда их вершины покрыты снегом. Мы катились вдоль одной из красивейших долин Кавказа и два раза переезжали вброд реку Алазань, которая ее орошает. Раньше лезгины не осмеливались переходить реку, так было до того, когда они спустились в Цинандал и взяли в плен княгинь Чавчавадзе и Арбелиане. Мы расскажем скоро об этом страшном, неожиданном эпизоде, когда презренные бандиты угнали двух княгинь царской крови, привязав их к хвостам лошадей, подобно тем древним пленницам, которых упоминает Гомер и воспевает Европит. По левую сторону от нас была Кахетия, сад Кавказа виноградней Грузии, где выделываются вины, не уступающие Кислярскому, и могущие соперничать с французским. Если бы только жители умели настаивать их как следует... И особенно сохранять. Вино держится в козьих или буй валиных бурдюках, которые дают ему вкус, как говорят, очень ценимые знатоками, но которые я нахожу отвратительным. Вино, в жене вливаемое в бурдюки, сохраняется в огромных кувшинах, взрываемых в землю, как буду подражание арабам, которые держат пшеницу в ямах. Рассказывают, что под ногами одного русского драгуна провалилась земля, и он упал в кувшин и утонул, как Кларенс в бочке Мальвазии. По правую сторону растянулась цепь сухих и бесплодных гор со снежными вершинами и неприступными склонами, в которых скрываются непокорные лезгины, чтобы отыскать их, надо идти туда. Ни в Алжире, ни даже в Атласе не имеют понятия о трудностях и опасностях, какие представляет со стороны природы экспедиция на Кавказе. Не говоря об опасностях со стороны неприятелей, я видел в ущелье музая тропу, проложенную через сен бернар то ну, это царская дорога по сравнению с военными тропинками Лесгинской линии. Мы сделали огромный крюк благодаря Лазани, которая принимает излучистое направление, поэтому ее приходится переезжать почти на каждой версте После трехчасовой езды мы с трудом проехали две мили по прямой линии остановились на станции, отсюда Нуха представилась такой прекрасной, что Муанэ не применил зарисовать ее. Этот рисунок находится ныне у князя Борятинского. Около трех часов пополудни мы снова пустились в путь, и после четырех или пяти часов езды по прелестной лазанской долине уже ночью прибыли на станцию Барбатлинскую. Там мы нашли только два деревянных табурета. Хотя к подобным вещам мы уже привыкли, но никак не могли привыкнуть к тому, чтобы оставаться без пищи, которой там вовсе не оказалось. К счастью, у нас еще был запас провизии из двух фазанов и одного жареного зайца, остатков нашей охоты близ шумахин. Мы выехали чрезвычайно рано и хотели во что бы то ни стало добраться к вечеру до царских колодцев. В моем альбоме было написано несколько слов рукой генерала Дондукова-Корского, командиру Переславского полка графу Толю. Большую часть дня мы катились по усадайским степям, захватив даже уголок Кахити, и, наконец, в седьмом часу вечера достигли царских колодцев. Этот город недавно построен и походит скорее на военный лагерь. На возвышенном месте мы заметили массивный дом, остановились у ворот и спросили полковника Толя. Слуга, к которому обратился к Калино, доложил хозяину дома и возвратился с приглашением войти. «Мы вошли». Красивый и ловкий штаб-офицер вышел к нам на встречу. «Вы господин Дюма?» — спросил он меня. Я поклонился и представил ему свой альбом, в котором было несколько строк от князя Дундукова-Курского. «Выграв Толь?» — спросил я его по прочтениям этих строк. — Нет, — отвечал он, — я князь Меликов и сочту за счастье оказать вам гостеприимство, не позволив, чтобы вы остановились у кого-нибудь другого вы увидите графа Толина у меня. Сейчас приглашу его к себе на ужин. Все это было сказано столь вежливо, что нельзя было отказаться. Вещи принесли в переднюю, и нас отвели в прекрасные комнаты, уже нагретые, будто нас ожидали». Через полчаса прибыл граф Толь, он долго жил в Париже и отлично говорит по-французски. Князь Меликов говорит не очень свободно. Записка князя Дундукова-Корского заканчивалась словами «Покажите, господин Дюма, замок царицы Тамар». Царица Тамар, пользующаяся всеобщей популярностью в Грузии, была современницей Людовика Святого и, подобной ему, но счастливее его, вела самую ожесточенную войну с мусульманами. Так в Нормандии все древние замки приписываются Роберту Дьяволу, так в Грузии все подобные древности приписываются царице Тамар. Таким образом, в Грузии можно считать до полутора сотен царских замков, которые превратились в наши дни в жилища орлов и шакалов. Все эти замки обращают на себя внимание тем, что имеют живописный вид и восхитительное месторасположение. Я искал везде и спрашивал у всех историю царицы Тамар, но ничего не мог найти, кроме молодостоверных преданий и нескольких стихотворений Лермонтова, несмотря на то, что замки царицы Тамара встречались нам чуть ли не на каждой верстя. В девять часов мы кончили завтрак, лошади уже были оседлены. Утро прошло в рассматривании рисунков старого художника, прекрасного говорящего по-французски, Какой нации он принадлежит, не знаю. Что же касается его религии, то, безусловно, он был тамарист. Довольно большой альбом его состоял из трех цветов — желтого, голубого и зеленого, которые, по-видимому, соответствовали его намерению собрать в рисунке всевозможных видов замков Тамар. Он зарисовал с различных сторон замок, которые мы собирались осмотреть. Мы сели на коней и за двадцать минут проехали четыре или пять верст, отделявших нас от царских развалин. На повороте одной из гор замок неожиданно предстал перед нашими взорами. Он велично возвышался на уединенном пике, господствующем над Лозаннской долиной, имея горизонтом ту великолепную цепь кавказских гор, Толь которой мы ехали накануне Мы находились выше его подножья Но вершина его возвышалась над нами Невольно приходила мысль Что сквозь его проломы прошли не только эпохи, но и революции Муанес рисовал его с того места, где мы находились Возможно, это была единственная точка, забытой кистью старого художника В шести верстах от замка царицы Тамар возвышается другая гора, не менее оригинальная Проезжая мимо горы перед закатом Мы заметили ее по прекрасной форме и великолепному освещению Она называется Ильинской горой. Соленое озеро омывает ее основание. Часовня, часто посещаемая жителями, построена в небольшом гроте, вырытом в центре горы. Предание гласит, что в этом гроте пророк Илья получал пищу, приносимую ему воронам, и что с вершины этой горы он вознесся на небо, оставив мантию своему ученику Елисею. Вот первое библейское предание, с которым мы встретились в пути, было заметно, что мы приближались к Армении. Воротясь домой, мы нашли княжеского адъютанта, ожидавшего нас со своим альбомом. Он также рисовал и, участвуя в последней лезгинской экспедиции, запечатлел многие очень любопытные пейзажи. Один из них был вид гору Кмеера, то есть горы, на которую во время последнего похода должны были подняться, чтобы добраться до лезгин На другом рисунке был изображен бюджет, аул, взятый после осады каждой его сакли порознь. Чтобы войти в него, надо разрушить все сакли по очереди. Когда же взяли последнюю саклю, аул был срыт до основания. Третий был вид аула Китуре, объятого пламенем. Перед этим аулом, взятым 21 августа 1858 года, генерал Вревский получил рану двумя пулями в грудь и в ногу. Через 10 дней он скончался. Полковник Карганов занял его место командира экспедиции и, продолжая ее, взял приступом и срыл дедо. Все жители тысячи человек покорились. На четвертом рисунке были показаны лесгинские ворота, украшенные отрубленными руками. Руки были пригвождены, подобно волчьим лапам, на воротах наших ферм. Эти кровавые трофеи долго сохраняются, и руки походят на живые благодаря одному составу, в котором их предварительно кипятят. Эти ворота, принадлежащие аулу Дидо, были украшены пятнадцатью руками. Другие, более благочестивые, прибивают их к стенам мечети В Тидойской мечети было, может быть, до двухсот пригвожденных рук. Впрочем, Тушины, христианское племя, непримиримые враги Лизгин вообще всех магометан, оказывающих большие услуги в экспедициях, имеют при всех своих христианских чувствах тот же самый обычай, сколько неприятелей, взятых Тушинами, столько и отрезанных рук. Во время последнего похода у тушинского вождя, находившегося в русских рядах вместе с тремя сыновьями, был ранен старший сын. Он боготворил этого молодого человека, но счел за бесчестие выказать свою слабость, хотя в сущности сердце его надрывалось. Отец называется Шет. Может быть, это имя есть испорченное шайтан, что значит дьявол. Речь идет о знаменитом тушинском наезднике Шете Гулухакадзе, которого теперь уже нет в живых. Сына звали Григорием. Отцу указали дом, куда раненый был перенесен. Шет отправился туда. Юноша жаловался на сильную боль. Шет подошел к ковру, на котором лежал раненый, оперся на свое ружье и на брови спросил, «Кого это я произвел на свет, мужчину или женщину?» «Мужчину, батюшка», — отвечал Григорий. «А если так, — возразил Шетт, — то зачем этот мужчина жалуется?» Раненый замолчал и испустил дух без стонов. Отец взял труп, обнажил его и положил на стол, потом концом свой кинжал и сделал семьдесят пять меток на стене, после чего разрубил тело своего сына на семьдесят пять кусков по числу родственников и друзей, способных носить оружие. — Что ты делаешь? — спросил полковник, увидевший его за этой страшной работой. — Я отомщу за Григория, — отвечал он. — Через месяц мне будет доставлено столько же лесгинских рук, сколько здесь кусков. И действительно, спустя еще месяц он получил от своих родственников и друзей семьдесят пять рук, к которым он присоединил от себя еще пятнадцать добытых им самим, всего девяносто рук. Григорий был отомщен. В сражении Тушинец никогда не согласится на помощь единоплеменника, разве только по зову последнего. Но редко случается, чтобы Тушинец звал на помощь, даже если он был один против трех. Некий тушинец влюбился в молодую девушку в Тианет и просил ее стать его женой. «Сколько лесгинских рук ты можешь принести в преданное?» — спросила девушка. Молодой тушинец удаляется со стыдом. Он еще ни разу не сражался. Он отправляется к Шету и рассказывает ему о своем несчастье. «Спроси ее сначала, сколько рук она хочет», — сказал ему Шет. «По крайней мере три», — отвечала девушка. Тушиниц передал ответ Шету. «Пойдем со мной в следующую экспедицию», — сказал ему Шет. «Но, может быть, придется долго ждать», — отвечал молодой человек. «Ну так пойдем теперь же, я готов всегда». Они отправились, и недели через две возвратились с двенадцатью руками. Шет отрубил семя а влюбленный — пять рук. Он принес две лишних руки против обычного а потому и женить бы его праздновалось с большим торжеством, в котором принимала участие вся деревня. В числе рук, принесенных Шетом, была одна детская. Как же она к нему попала?» Шет, рубак рубака, лесгинские матери, чтобы заставить замолчать детей, говорят «Вот я сейчас позову Шета», и дети со страху молкают. Один из них более других, упорный или, может быть, не веривший в Шета, продолжал плакать. Это было ночью. Мать взяла ребенка и открыла окно. «Шет! Шет!» — крикнула она. «Отрежь руку этому плакси!» и чтобы устрашить ребёнка, она высунула его за окно. Ребёнок испустил отчаянный крик. Мать тотчас же заметила, что этот крик произошёл от боли, а не от страха, и потому немедленно втащила ребёнка назад. Правая рука у него была отрублена. Случилось же так, что Шет засел в засаду около этого дома и, услышав неблагоразумный зов матери, воспользовался им. «Какие кровожадные звери эти люди!» До Тифлиса оставалось 120 верст. Видя, что за дорога нас ожидала, становилось ясно, что мы доберемся до Тифлиса ранее 12 или первого часа по полудню на другой день, если, конечно, нигде не застрянем на ночь. На первых двух станциях, то есть на Чаровской и Сигнахской, все шло хорошо, лошадей нам давали, со второй станции мы не взяли конвои, потому что начиналась безопасная дорога. «Отсутствие конвоя заставило станционного смотрителя третьей станции, именуемой Могорская, принять нас за людей, недостойных внимания. В результате, несмотря на подорожную, он даже не взглянул на нас и отвечал, что нет лошадей. Ответы эти были уже ведомы нам, но так как мы хотели пообедать, прежде чем пуститься в путь, что должно было отнять у нас целый час, мы отвечали, что подождем. «Ждите», — сказал смотритель с прежней наглостью, «но все-таки лошадей к ночи не будет». На это заявление нечего было ответить, кроме как обратиться к помощи плети. «Возьмите плеть», — сказала я Клину, — «она в моем чемодане». «Зачем вы ее туда положили?» «Потому что, как вы знаете, это славная плеть дана мне генералом Ланом, и я очень дорожу ею». «Что же мне делать с вашей плетью?» «То же, что волшебники делают своей палочкой, и я заставлю добыть лошадей хоть из-под земли». Все-таки я думаю, что сегодня это будет совершенно бесполезно. Лошадей действительно нет. Это мы увидим после обеда. А теперь, на всякий случай, достаньте плеть из чемодана. Пока Калено вытаскивал плеть, Муане и я вошли в комнату, которая была наполнена проезжими. Всем был дан тот же самый ответ, как и нам. И все ожидали. Как будто грузинский князь с сыном, седя за столом, ели вареную курицу и пили водку. Увидев нас, они встали, подошли и предложили принять участие в их ужине. Мы согласились, но с условием, что и они не откажутся от нашего. С их стороны было куда справедливее отказаться. Наш ужин состоял из зайца и пары жареных фазанов, оставшихся от шамахинской охоты и приготовленных для нас «Поваром князь Меликова. Помимо этого у нас была огромная тыквенная бутылка с фенаумом. Два или три господина, не думавшие останавливаться на Могорской, печально распивали чай. Только это они смогли достать на станции. Мы и спросили у новых знакомцев позволение пригласить их разделить с нами трапезу». К гостеприимству есть до того простая вещь на Кавказе, что все приглашенные без церемонии сели за один стол с нами, гели, как нельзя более, наши припасы и пили из нашей тыквенной бутылки, пока не выпили ее до конца. Зайца, трех фазанов и восемь бутылок ахетинского вина, как не бывало. Съясное исчезло до последней крошки, а жидкость до последней капли». После этого Калено, голова которого, благодаря винным излияниям, была именно на той точке, выше которой ей быть не следовало, получил приглашение вооружиться плечью и следовать за мной. Смотритель стоял на крыльце, опершись на одну из деревянных колонн, поддерживающих навес станционного дома. Мы остановились возле него. Он косо посмотрел на нас. — Калено, — сказал я, — требуйте лошадей. Калено передал требования. Смотритель раздраженно ответил. — Разве я уже не говорил, что их нет? — Калено. «Скажите ему, что мы очень хорошо это слышали, но все-таки уверены в его лжи». Калено перевел ответ смотреть смотрителю, тут даже не пошевельнулся. «Не поколотить ли его?» — спросил Калено. не сначала надо удостовериться, что он лжет, а там можно и поколотить». «Как же мы удостоверимся?» «Нет, ничего проще, Калено, стоит только осмотреть конюшни. Я пойду с вами», — сказал Муанеп. Я остался подлесмотрителя, который не двигался с места, минут через пять кляну возвратился в ярости и с поднятой плечью. «В конюшне! Четырнадцать лошадей!» — сказал он. «Вот теперь его надо бить!» «Нет еще. Спросите, любезный Калено, почему он говорит, что нет лошади тогда как в конюшне их порядочное количество?» Калено перевел мой вопрос. смотрю для те лошади из других станций, — отвечал он, — ступайте, Калено, и освидетельствуйте лошадей. Если они в поту, то смотритель говорит правду, в противном случае он лжец». Примчался Калено. «Он врет! Лошади совершенно сухие! Ну, теперь бейте его». После третьего удара смотритель спросил, сколько нужно лошадей. «Шесть!» «Сейчас они будут готовы, только другим ничего не говорите». К несчастью, для него было уже слишком поздно. Другие, слыша шумный спор между нами, сбежались и узнали секрет почтового смотрителя. Проезжие овладели лошадьми по праву старшинства. Через пять минут наш Таранстас и телега были готовы. Мы выпили еще в последний раз на дорогу. Грузинский князь и его сын обещали видеться со мной в Тифлисе. Мы сели в своей колесницы и быстро понеслись. «Мы ехали» всю ночь За исключением двух часов, проведенных на станции Сартичальский, из нее мы выехали на рассвете, осталось еще тридцать пять верст до столицы Грузии, но дорога была такая гнусная, что только к двум часам дня с вершины одной горы ямщик указал нам на синеватый туман, сквозь которой виднелось несколько небольших белых точек, и прибавил «вот Тифлис». Эта новость была такого рода, как если бы нам сказали, вот Сатурн или вот Меркурий. Ведь мы уже думали, что Тифлис — это какое-то небесное тело, и что мы никогда не достигнем этой планеты, тем более, что пока еще ничто не возвещало близости города, да еще столицы не было ни одного дома, ни одного обработанного поля, земля, голая и опаленная, как пустыня. Однако, по мере нашего приближения, находившаяся перед нами гора покрывалась зубцами, похожими на развалины. Потом нашим взором представилось второе доказательство того, что мы вступили в просвещенную страну. По правую сторону виднелись три виселицы. Средняя была пустая, две другие заняты, они были заняты мешками. Мы долго спорили, чтобы такое могло быть на них повешено». Муанэ утверждал, что это не люди, я утверждал, что это не мешки. Наш емщик решил спор. Это были люди в мешках. Что же это за люди? Емщик был такой же невежный, как и мы. Во всяком случае, было очевидно, что эти люди не могли быть из разряда тех, коим присуждают премии Монтиона. Мы продолжали ехать, предполагая, что в теплисе тайна объяснится. Город открывался очень постепенно. Первые здания, попавшиеся нам на глаза, были, как и при въезде в Санкт-Петербург, два дурные строения, по всей вероятности казармы, вид которых заставил нас печально покачать головами. Неужели этот тефлис так давно ожидаемый и обетованный, как грузинский рай, на самом деле не более чем напрасная мечта, мы невольно вздохнули и вдруг вскрикнули от радости. На краю дороги в глубине пропасти бушевала «Кура!» Сам же город, расположенный ярусами по склонам горы, спускался до дна пропасти с домами, похожими на стаю распуганных птиц, которые расселись, где и как попало. Каким образом мы спустимся в эту пропасть, если не видно дороги? Наконец она показалась, если только могла называться дорогой. Это нас не трогало, ведь на каждом шагу мы спускали крики радости. Смотрите вот сюда, видите, вон там башню, а мост, а вот крепость, а там, а там... И действительно перед нами раскрывалась великолепная панорама. Наш трамвай скатился словно гром, сопровождаемый криками ямщиков: "Хабарда, хабарда, берегись". Без сомнения, утром было празднество, и бульсы были наполнены народом, повесили двух человек. Мы приехали через Дывянный мост, висящий, не знаю, как на шестьдесят футов над рекой. Под нами на большой песчаной отмели, образуемой курой, лежал около сотни верблюдов. Мы въезжали из предместия. Наконец мы были в Тифлисе. Теперь, судя по тому, что мы видели, Тифлис отвечал составленному нами о нем представлению. «Куда — Куда вести господ, — спросил ямщик. — К барону Фино, французскому консулу, — отвечал я. Несмотря на столпотворение, Тарантас понес его вперед так же быстро, как перед тем спустился.